Глава шестнадцатая Олег заехал за мной ровно в девять. Он оказался весьма боятельным и симпатичным парнем. «Прошу». Он галантно открыл передо мной дверь своей Ауди. «Карета подана». За рулем Олег старался вести непринужденную беседу, шутить и задавать вопросы, чтобы получше меня узнать. «Ты представляешь, индусы совсем не умеют плавать. Жить возле океана и бояться воды – это так необычно». Они заходят по пояс в воду и максимум присесть могут, но дальше не пойдут». Олег рассказывал о своей недавней поездке в Индию. «А какую ты страну хотела бы посетить?» «Наверное, Францию. Люблю круассаны. И вот было бы неплохо позавтракать на фоне Эйфелевой башни». «Здорово. Я был только в Милане проездом, но тоже очень хотел бы в Париж». «Там же еще... Диснейленд!» – хором сказали мы и рассмеялись. «На какой аттракцион пойдем сначала?» – спросил Олег. «Я хочу на Армагеддон. Там нужно управлять космическим кораблем, чтобы спастись от метеоритного дождя. По одноименному фильму сделан. Ты же смотрела?» «Конечно смотрела. Все слезы выплакала, когда Лев Тайлер прощалась с Брюсом Уиллисом. А потом еще слушала Айра Смит и выплакивала слезы, видно уже взятые взаймы». «А ты на чем покататься хочешь?» «А я хочу на ковре из Алладина. Любила в детстве этот мультик». «Видишь, как у нас много общего. Мы оба любим летать, кто на ковре, кто на космическом шаттле. Женя, с тобой так интересно. Спасибо, что согласилась пойти со мной на свидание». Мы приехали в ресторан. Олег заказал тарелку, где на леднике лежали устрицы и бутылку просеку. «Это ирландский жилардо. На мой взгляд, самые вкусные. Доверюсь тебе. Я раньше устриц не ела. Пришлось мне признаться. Уверен, что тебе понравится». «А вон те!» – добавил Олег шепотом и указал на соседний столик. «Среднеземноморские, хоть и большие, но абсолютно безвкусные. Устрица – это та штука, где размер действительно не важен». Я рассмеялась. «Но, если честно, по полезным свойствам они не уступают ирландским. В них можно добавлять табаско, соевый соус, да и вообще намешивать что угодно. А для жилардо лучше выбрать винно-луковый соус». «Я предпочитаю добавлять только лимон, чтобы прочувствовать сам вкус устриц. Ну что, готово?» Я кивнула и вооружилась крайним моллюском. «Смотри, берёшь нож, подрезаешь вот так ножку устрицы, сбрызгиваешь лимоном соусом и в рот. И вот ещё греночкой с маслом можешь закусить». Я отправила в рот слизкий комок сопли. «По вкусу это сопли мамонта. Ну, как?» Спросил Олег. Я радостно закивала, якобы испытываю нереальный восторг. А сама в это время уговариваю себя проглотить эту мерзость. Там цинк, там цинк, там микроэлементы, это полезно. Глотай. Я потянулась к бокалу. Вместе с Просекко организм согласился проглотить запчасти моллюска. «Очень вкусно», — соврала я, запихивая в рот гренку. «Надо срочно заесть деликатес». «Супер!» Если что, закажем еще порцию. Наслаждайся. После вечера для гурманов Олег повез меня домой. Еще в машине я почувствовала, как живот начало крутить. Вряд ли я наелась слизких устриц, а отравилась гренкой. Все дело в морепродуктах. Видно, с непривычки организм начал бунтовать. Но виду я старалась не подавать. И мило улыбалась Олегу. «Ты как-то побледнела», — заметил мой спутник. «Тебе душно открыть окно?» «Нет, всё хорошо. Поехали быстрей, а то у меня дома кот голодный». «Люблю котов, а у меня собака, Тутти, померанский шпиц, остался от бывшей девушки». «А что с ней случилось?» «Расстались. Она изменила мне и уехала в Штаты с другим, а собаку оставила». «Ничего себе!» «Хотела я посочувствовать, но живот снова скрутило. «Ох, ну давай, дави на газ, долго ещё ехать!» Наконец Олег довёз меня до дома. «Спасибо за ужин». Я чмокнула его в щёку и, как пробка из бутылки просеку, вылетела из машины. «Пока, Женя, я тебе позвоню», – донеслось мне вслед. Сдались мне эти морепродукты. Нежели богато, нечего было и начинать. Живот крутило нестерпимо. Я мечтала, как можно быстрее попасть домой. Залетев в подъезд, я пулей кинулась к лифту. Судорожно нажимая на кнопку, я услышала, как лифт неспеша поехал вниз. «Ну давай же, быстрей!» Я переминалась ноги на ногу и старалась не дышать. Подкатился по лицу. Наконец лифт дополз вниз. Я заскочила внутрь и краем глаза увидела в зеркале свое пунцовое лицо, если его можно так назвать. Точнее, это была перекошенная гримаса. Я закусила нижнюю губу, нажав кнопку седьмого этажа. Я умоляла потерпеть себя одну минуту, и тут в почти закрывшейся двери просунулась чья-то рука. Привет, соседка. Двери снова разъехались, и передо мной оказался Андрей. Вселенная, да ты что, издеваешься? Андрей нажал кнопку восьмого этажа, и лифт не торопясь пополз вверх. Неважно выглядишь, заболела? спросил сосед, глядя на мое покрытое испариной лицо. Я что-то угукнула в ответ, со всей силы зажимаясь куда-то в угол. Я больше не могла терпеть. Мой организм был готов взорваться. Живот громоподобно забурлил, и как я не сжимала свои булки, раскатный пук вырвался наружу. В этот момент лифт дернулся и замер, чуть не доехав до пятого этажа. Я кинулась к пульту, пытаясь вызвать диспетчера. Практически лупя кулаком по кнопкам и крича, что мы застряли, я поняла, что все, поздно. Издавая отвратительные звуки, мой организм начал извергать из себя содержимое. Лифт моментально наполнился ужасной вонью. Дышать было невозможно. Я рыдала, вжимаясь в стенку лифта. Капроновые колготки с трудом сдерживали напор, и я чувствовала, как по моим ногам течет омерзительная жидкость. Если б я могла умереть в тот момент, я бы не задумываясь это сделала. Как же мне хотелось провалиться. Казалось, Андрей что-то говорил мне и даже пытался успокоить, но я плохо соображала. Лифт снова дернулся, чуть проехал и, наконец, рожал свою западню. Оттолкнув Андрея, я вылетела из лифта и, оставляя за собой шлейф вони, полетела вверх по лестнице. Ворвавшись в квартиру и скинув туфли, я, не раздеваясь, забралась в ванну под душ. Меня трясло. «Как так могло случиться? Я больше никогда не выйду из квартиры. А может, переехать? Боже, какой позор! Так тебе и надо. А чего ты хотела?» Посмешище. «Да тебя надо в цирке уродов показывать! Неудачница!» Кот-дуркот -кот, поддел дверь лапой и вошел в ванну. Учуя фамбре он громко чихнул и с удивлением посмотрел на меня. Казалось, он так удивлен, что его глаза перестали косить».